Душа Москвы Описание внешнего облика Москвы и жизни москвичей иностранными путешественниками и самими москвичами похоже на разгадывание какой-то загадки. В них всегда присутствует нота удивления. В путеводителях XVIII-начала XIX века, в произведениях писателей и поэтов, рассказ о Москве обычно сопровождается множеством эмоциональных восклицаний, но при этом чувствуется, что почти всегда сами авторы бывают как бы неудовлетворены написанным. Среди художников-видописцев начала XIX века, много рисовавших Москву, бытовало мнение, что Москва никому не дается. То же «не дается» испытывали, обращаясь к московской теме и литераторы. Константин Николаевич Батюшков в очерке «Прогулка по Москве» Написанным менее чем за год до пожара 1812 года, писал «Странное смешение древнего и новейшего зодчества. Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвой. Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие.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 противопоставляя один город другому. В этих сравнительных описаниях много интересного, тонкого, остроумного, особенно когда они принадлежали Перу таких авторов, как Александр Иванович Герцен, Николай Васильевич Гоголь, Александр Сергеевич Пушкин, Виссарион Григорьевич Белинский. Однако и в них целостного определенного образа Москвы не складывалось. Наблюдения и замечания оставались лишь черточками, деталями образа. Сравнение противопоставления Москвы и Петербурга стремились обнаружить черты несходства. В Петербурге все улицы прямые и дома высокие, а в Москве улицы кривые и домишки в землю вросли. В Петербурге суета, в Москве мертвая тишина и так далее. Но такие противопоставления при первом же непредубежденном взгляде на обе столицы оказывались несостоятельными. Не тем эти города отличны один от другого. И в Петербурге немало кривых переулков и домиков в три окошечка. А в московской жизни также полно суеты. Одним словом, и там, и там всего наглядишься. Остроумнейший человек пушкинского времени, москвич Петр Андреевич Вяземский, отвечая искателям различий между Петербургом и Москвой, пишет эпиграмму «Сравнение Петербурга с Москвой», в которой, наоборот, подчеркивает сходство старой и новой столиц как на Неве, так и в Москве. «И все же, что не говори, а каждый чувствовал, знал и видел», Москва – это Москва, и ничто иное. Но в чем ее своеобразие? Михаил Николаевич Загоскин свою московско-петербургскую сравнительную статью «Брат и сестра» снабжает выразительным подзаголовком «Загадка». В 1834 году, поступая в Юнкерское училище, гениальный юноша Михаил Юрьевич Лермонтов на экзамене написал сочинение на вольную тему «Панорама Москвы». Вспоминая знаменитое описание «Панорамы Москвы в бедной Лизе», где Карамзин говорит «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей», он вступает с ним в полемику. «Москва не есть обыкновенный большой город, как их тысяча». Москва не безмолвная громада камней, холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа, своя жизнь. Это было прозрение. Было найдено слово «душа», обозначившее то, что незримо объединяло весь конгломерат строений, вставших по сторонам прямых и кривых, длинных и коротких, разной ширины улиц, переулков, проездов, дорог в неповторимое явление человеческого бытия и культуры. Город Москву. Душа – заветное дело. Душа – всему мера утверждают пословицы, приводимые Владимиром Ивановичем Далем в его собрании «Пословица русского народа». Так какова же она, мера Москвы? Писатели, публицисты, путешественники много и охотно рассуждали об особенностях московской жизни, о свойствах характера москвичей и об их отличиях от всех других. И, в общем, ни у кого не вызывает сомнения, что на всех московских есть особый отпечаток. Только вот в чем он заключается? Николай Васильевич Гоголь, человек аналитического склада ума и точных обобщений, приводит длинный ряд характерных черт Москвы и Петербурга, черт действительно верных, действительно присущих только той или другой столице. «Москва – женского рода», – пишет Гоголь, «Петербург – мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды. Зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы по всей форме была мода, если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее. Если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери. Петербург – аккуратный человек, совершенный немец. На все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман. Москва – русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане. Она не любит средины. В Москве все журналы, как бы ученые ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкой мод. Петербургские редко прилагают картинки. Если уж приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и прочих, и прочих. В петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности. В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками. В Петербурге журналы не идут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются? В Петербурге наживаются Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большей частью на обед. Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карманы, летит во всю прыть на биржу или в должность. Но в конце Гоголь резко обрывает характеристику Москвы неопределенным, а логичным но в своей алогичности необычайно верно передающим невозможность решения поставленной задачи афоризмом героя грибоедовской комедии полковника Скалозуба. «Дистанция огромного размера». О той же неуловимости московского отпечатка пишет в очерке «Петербург и Москва» Виссарион Григорьевич Белинский. «Москвичи так резко отличаются от всех немосквичей», Что, например, московский барин, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша – все это типы, все это слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве. Но из множества перечисленных и описанных писателями и публицистами частных московских черт, в конце концов четко вырисовывается одна московская особенность. И присутствуя во всех бесконечных московских ликах, является главной и объединяет в одно все это, на первый взгляд, казалось бы, несоединимое до взаимоисключения московское разнообразие. Эта главная черта была осознана и письменно сформулирована во второй половине XVIII века, причем получила, так сказать, официальную высочайшую апробацию. «Я вовсе не люблю Москвы», написала императрица Екатерина II в своих записках. Москвичей, в том числе и московское дворянство, она характеризует как сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум. Мнение императрицы было хорошо известно подданным. Николай Михайлович Карамзин в статье «Записка о московских достопамятностях» писал «Со времен Екатерины Великой Москва прослыла республикою и соглашался с частичной правильностью ее высказываний. Там, без сомнения, более свободы». Вольность, независимость Москвы в конце XVIII века становится своеобразным литературно-политическим символом. Название знаменитой книги Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» заключало в себе, кроме прямого сюжетного, второй символический смысл. Идею свободы, независимости можно обнаружить во многих сторонах жизни и чертах характера москвичей. Вплоть до московских чудачеств, которые Александр Сергеевич Пушкин называет странностями. Невинные странности москвичей, говорит он, были признаком их независимости. Идея свободы самой историей была заложена и в градостроительный принцип Москвы. После того, как князь Юрий Долгорукий в середине XII века поставил на холме над рекой град Мал-Древян, и назвал его по имени реки Москвой, город, естественно, начал расти и расширяться. Московские князья были заинтересованы в привлечении в город людей – ремесленников, крестьян, воинов, и поэтому призывали их отовсюду специальными грамотами и посулами. Приходящий в Москву люд расселялся отдельными селениями по роду занятий – огородники на удобных для огородничества землях, Гончары – возле глины, кузнецы, оружейники и другие мастера, чье ремесло связано с огнем, возле воды, по берегам рек, так, чтобы было чем тушить ненароком вспыхнувший пожар, беду старых деревянных городов, воины, дружинники и стрельцы, возле ворот и застав. Поселяясь в городе, они получали от князя льготы, или, как еще говорили, «свободы» от некоторых налогов. Поэтому и их поселение называлось «свобода» или «слобода», так как в живом русском языке «в» может заменяться на L. В каждой слободе было свое управление. Конечно, права его были ограничены, поскольку слободы подчинялись общегородскому управлению. Но в бытовой, культурной жизни – наконец, в планировочном, градостроительном отношении, были самостоятельны. В слободах строились свои церкви, были свои лавки и базары, складывались свой быт и свои обычаи, поэтому все слободы отличались друг от друга. С ростом города старинные слободы и деревни входили в городскую черту, становились его частью но сложившиеся в них экономические и бытовые связи выделяли их в естественные административно-экономические районы. Причем районы сохраняли свои исконные слободские названия «Гончары», «Каменщики», «Садовники», «Зубова» и так далее. До сих пор, несмотря на многочисленные слияния и разделения районов Москвы, сохраняется своеобразие отдельных местностей города. Арбатские переулки отличаются от Замоскворечья, Заяузье от Лефортова, и это стало одной из главных черт своеобразия Москвы. Михаил Васильевич Ломоносов, анализируя феномен Москвы, писал, «Москва стоит на многих горах и долинах, по которым возвышенные и униженные стены и многие города представляют, которые в один соединились». После Ломоносова многие писатели, публицисты, поэты писали о своеобразии московских районов. Вот, например, стихотворение известного поэта пушкинского времени Михаила Александровича Дмитриева «Московская жизнь». «Знаете ли вы, что Москва, то не город, как прочие грады, Разве что семь городов, да с десятками сел и посадов, В них-то что город, то норов, а в тех деревнях свой обычай. В нашей Москве благодатной дышит несколько жизней. Пульс наш у каждого свой, не у всех одинаково он бьется. Всякий по-своему хочет пожить, не указ нам соседи. Там на Кузнецком мосту блеск и шум, и гремят экипажи, а за тихой Москвою рекой заперты все ворота. Там на Боярской Тверской не пробил еще час привычной обеда, а на Пресне, откушав давно, отдохнули порядком. И кипит самовар, и собираются на вечер гости. Александр Николаевич Островский в своем очерке с записки замоскворецкого жителя называет замоскворечье даже не городом, а страной. Страна эта лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, от чего и называется Замоскворечье. Может быть, самым наглядным примером слободского своеобразия, но не замкнутости, является известная с XVI века немецкая слобода Лефортова, в которой селились иноземцы. Но там же искони жили и русские, и, как повествует старый путеводитель, все религии жили в полном согласии при том, что местность называли немецкой слободой, и, по расхожему мнению, Петр I там обрел топор, которым прорубал окно в Европу, с тем же районом связаны значительные факты русской культуры. Здесь родился один из самых почитаемых русских святых, юродивый Василий Блаженный. Родились великие русские поэты Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь сложился талант замечательного русского художника Павла Андреевича Федотова. Принцип разумной свободы и независимости свобод в общей застройке Москвы пронизывал всю структуру города при всем существовавшем социальном неравенстве. Соседство дворца и лачуги воспринималось как естественное явление, и князь Петр Андреевич Вяземский писал о Москве. Здесь чудо-барские палаты С гербом, где вписан знатный род, Вблизи на курьих ножках хаты И с огурцами огород. Все это так, и тем прекрасней Разнообразие, красота. Быль жизни своеобразной басней, Здесь хлам, там свежая мечта. Здесь личность есть и самобытность, Кто я, так я, не каждый мы. То же, что отметил Вяземский в «Москвиче», выделив из «мы» «я», отмечают и многие другие писатели. В «Москвиче» сильно стремление к личной свободе, самостоятельности, и это качество не зависит от социальной принадлежности. Поэтому-то все жители Москвы так держатся своих особенных привычек и воззрений. Московские предания богаты воспоминаниями о чудаках и оригиналах. «Москвич стремился к частной собственности, потому что не государственная, не общественная собственность, а только частная давала независимость». Виссарион Григорьевич Белинский в очерке «Петербург и Москва» иронизирует. «У самого бедного москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни – когда-нибудь перестать шататься по квартирам и зажить своим домком». И вот, с горем пополам, призвав на помощь родное авось, он покупает пустопорожнее место в каком-нибудь захолустье и лет пять, а иногда и десять, строит домишка о трех окнах. И, наконец, наступает вожделенный день переезда в собственный дом. Домишко плох, да зато свой. Таких домишек в Москве несчислимое множество. Личная независимость, естественно, порождает в человеке чувство самоуважения и уважения к нему со стороны других. Белинский отмечал, что эти самые домишки о трех окнах попадаются даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же, как хорошие, то есть каменные, в два и три этажа, Владимир Муравьев, попадаются в самых отдаленных и плохих улицах, между такими домишками. Москва как город складывалась и развивалась под воздействием и по принципам свободного гражданского общежития, духовности и сопутствующего им житейского здравого смысла. Планировка кварталов, направление улицы Переулков определились их общественной необходимостью и рельефом местности. При строительстве учитывались интересы соседей – ближних, уличных, всей Слободы. И в то же время каждый строился как ему удобнее и сообразуясь со своими средствами. При таком естественном развитии укреплялась традиция сосуществования и преемственности. Удачные, удобные для людей улицы и переулки оставались на века. Город жил, строился и перестраивался, но при этом обязательно учитывались приобретения прошлого. Москва строилась веками утверждает пословица. Живой, естественно развивающийся организм Москвы хорошо чувствовали архитекторы, которым было поручено восстановление Москвы после пожара 1812 года. Тогда сгорело, было разрушено почти две трети зданий, но Москва как город, как структура не была уничтожена. В созданную в мае 1813 года комиссию для строений Москвы, на которую возлагалась задача восстановления города и нового строительства, вошли архитекторы Дормидонт Григорьевич Григорьев, Осип Иванович Бове, Илья Данилович Жуков, Федор Кириллович Соколов, Федор Михайлович Шостаков и другие. Многие из них были учениками или соратниками Матвея Федоровича Казакова и его последователями. Комиссия принялась за разработку плана восстановления столицы. Одновременно Александр I поручил составить план восстановления Москвы главному архитектору царского села Василию Ивановичу Гесте, который Москвы не знал, но тем не менее взялся за выполнение поручения и представил свой проект. Его проект предусматривал почти полную перепланировку города. Москва представлялась геста чем-то вроде регулярного французского парка с центральной площадью Клумбой, Кремлем, и отходящими от него веером прямыми улицами-лучами, кончавшимися на приведенном к правильному кругу камер-колежском валу площадями. В феврале 1813 года Геста посетил Москву, но работа над проектом велась по планам без ознакомления с натурой, поэтому проект был в значительной степени плодом абстрактных построений и фактически ломал исторически сложившуюся структуру города. Проведение новых улиц лучей, расширение старых, образование площадей требовало многочисленных сносов. Сам Гесте объяснял, что все строения, которые означены в сломку, состоят в одноэтажных и малой части двухэтажных домов, весьма неважных. Также легко он относился к древним постройкам, рекомендуя, например, выровнять, то есть снести стены Китай-города и сделать на его месте бульвар. Получив в июне 1813 года лихой проект Гесте, московский генерал-губернатор Федор Васильевич Ростопчин послал в Петербург свои возражения на него. Прежде всего, он сообщает, что среди предназначенных к сносу строений есть много значащих зданий и обширных домов. Уничтожение же вовсе сих строений, исключая знатного убытка, хозяевам нанесет огорчение и произведет ропот, быв совсем не согласна благотворным видам государя-императора. Не согласен он и с уничтожением китайгородской стены. Стену Китай-города, хотя она и требует поправления, должна оставить, потому что она по долговременности своей заслуживает уважения и дает вид величественности части города, ею окруженной. Следует особенно подчеркнуть, что сохранение исторической застройки, памятников архитектуры и памятников истории, в большинстве случаев они соединяют в себе и то, и другое, как, например, Сухарева башня, является главной московской градостроительной традицией. Ее понимали и понимают настоящие московские архитекторы. Понимало и понимает это московское общество, Причем общество в широком смысле, общество всех классов и сословий. Москва – исторический город. Она вошла в ряд мировых исторических столиц благодаря своей исторической застройке. Поэтому разрушение этой застройки означает просто уничтожение Москвы. Московское общество, понимая это, во все времена относилась к разрушителям старины с неодобрением. В 1813 году замечательный и импульсивный поэт Николай Михайлович Языков в стихотворении, посвященном Москве, писал «Здесь наших бед и нашей славы хранится повесть. Эти главы святым сиянием горят. О, проклят будь, кто потревожит!» великолепье старины, кто на нее печать наложит, мимоходящей новизны. Всем известны проклятия, которые посылали москвичи в 1930-е годы в адрес разрушителей исторической Москвы, возглавляемых руководителем московских большевиков Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Памятна и расправа властителей-разрушителей с защитниками московских памятников, которых НКВД арестовывало, сажало в тюрьмы, отправляло в лагеря. Один из подвергнутых репрессиям искусствовед Георгий Карлович Вагнер свои воспоминания назвал «Десять лет Колымы за Сухареву башню». Его обвинили в том, что он ругал Кагановича, Ворошилова и других за снос Сухаревой башни и Красных ворот. Демьян Бедный. Радуясь результатом устрашения, писал «Как грандиозны перемены Везде, во всем и в нас самих Снесем часовенку бывало По всей Москве дуду-дуду Пророчат бабушки беду Теперь мы сносим горя мало Какой собор на череду Скольких в Москве без дальних споров Не досчитаешься соборов Дошло, дерзнул безбожный бич, Христа Спасителя в кирпич, Земля шатнулась от гула, Москва и глазом не моргнула. Опасаясь порицать политику московских властей открыто, москвичи осуждали ее потихоньку, в разговорах. Деятели сталинского генерального плана реконструкции Москвы до сих пор поминают недобрым словом. Их черная слава дошла до внуков и правнуков. Такие же чувства испытывают и современные москвичи к современным посягателям на великолепие московской старины. Такая же слава уготована им и в народной памяти.